Глава 4 Остров 75. 2203. Первое. Сообщение Рогова явно требовало осмысления подо что-нибудь совсем особенное. Андрей подумал и отправился на камбус, где приготовил себе сложный коктейль из рома, лимонного сока, чая со льдом и ликера из анабиса, весьма специфического фрукта из мира Дивмарнет. Змей. Гигантский змей, пожирающие космические корабли. Конечно, это было нереально. Даже теоретически невозможно существование органического существа, обитающего в межзвездном вакууме. И все же, Андрей усмехнулся, и все же эта змея, скушившая курьерский эсминец, смотрелась не так уж неестественно на фоне всей прочей мистики, связанной с гнездом Феникса. Что это могло быть на самом деле? Массовая истерия на борту военного судна? Вирус, запущенный кем-то в тот сектор бортовой сети, что отвечает за работу обзорных экранов, и маловероятно, и никак не объясняет того факта, что корабль, как ни крути, пропал? Во втором присланном роговом документе послании с выносливого с просьбой о помощи были координаты. Андрей подобрал листок, вызвал с пульта трехмерную карту сектора, ввел набор чисел, отмечающих точку, в которой выносливый вышел из прыжка. Среди разноцветных точек звезд, запестревших в воздухе посреди рубки, вспыхнул алый огонек. Четверть парсека от системы сумерек. Вполне возможно, что именно сюда шел выносливый, или на недалекий от сумерек мир Рацитль. Андрей сделал очередной глоток коктейля. Ликер из сока анабиса пощипывал небо и язык, впитываясь в кровь уже во рту. Голова стала чистой и звонкой, как граненый хрустальный фужер. Почему-то Андрей вспомнил последнюю встречу с Паксом, когда умирающий друг рассказывал ему сказку. Да, сказку, в которую он верил, и ради которой он не побоялся подойти к деду, «Заговаривать с которым нельзя». Андрею подумалось вдруг, что в истории с Паксом слово «сказка» оказалось, пожалуй, ключевым. И потому не может здесь не быть связи с этим гигантским космическим змеем. Только вот что это за связь?» Усмехнувшись про себя, Андрей развернулся к пульту и вошел в планетарную сеть. На его запрос о сказочных змеях поисковая система выдала несколько сотен ссылок, и Андрей, не вчитываясь в заголовки, щелкнул по первой попавшейся. Это оказалась статья какого-то древнего филолога с Земли Первой, озаглавленная о сакральном значении образа змея в европейской сказочной традиции. Он принялся просматривать довольно-таки обширный текст, пестрящий учеными терминами и старинными оборотами речи, Однако сок анабиса делал свое дело, не только увеличивая способность мозга к восприятию и обработке информации, но и позволяя мгновенно переводить ее в ассоциации и работать уже там, за пределами левополушарной логики. Андрей пробежал глазами больше половины текста, впитывая мысли автора относительно того, что в большинстве случаев змей рассматривается носителем традиции, как представитель нижнего мира, мира мертвых, и что в то же время многие источники упоминают о змеи, как об одной из сил, равновесие которых обуславливает существование мира, когда вдруг наткнулся на фразу, заставившую его остановиться. Одним из наиболее распространенных, связанных со змеем мифологических сюжетов, является сюжет сакрального поединка между змеем и фениксом-орлом, несущий семантику инициатического действия, а иногда — гибели и возрождения мира. «Здесь», — подсказала обостренная соком анабиса интуиция Андрея уже после того, как его взгляд зацепился за слово «феникс». Андрей вытряхнул из пачки сигарету, закурил, еще раз перечитал фразу — потом скопировал всю статью к себе в архив и вышел из сети. Конечно, формально это было чисто случайное совпадение. Контрразведка Земли-1 вполне могла дать этой теме и совершенно иное кодовое название, например, назвать ее не «Гнездом Феникса», а какой-нибудь «Темной жатвой». Андрей знал, что в СБ любили красивые названия. Но если смотреть на все это как на сказку – «Бывают ли в сказке случайные совпадения?» Услышав позади себя шаги, Андрей обернулся. Это был Сержик, выспавшийся, свежий, но уже с озабоченным выражением лица. «Доброе утро!» «Привет!» Андрей дотянулся до стоящего на пульте стакана и допил остатки коктейля. «Я могу воспользоваться твоей связью?» — спросил Серж. Проходя к пультам прямо сквозь карту сектора, которую Андрей так и не закрыл. «Для нас есть информация». «Можешь, конечно». «А почему ты думаешь, что...» У Андрея мелькнула какая-то не очень хорошая мысль. «У меня есть специальный приборчик». Сержик вытащил из кармана плоскую металлическую луковицу, похожую на старинные механические часы. «Его мощности не хватит, конечно, чтобы скачать что-нибудь из сети, но он выдает сигнал, когда на каналах, которые я помечаю как важные, «Есть сообщение. Маленькое изобретение клана». «Садись», — Андрей освободил кресло, развернул его к пульту связи. «Перекачка наверняка оплачена с той стороны». «Да иди ты», — Андрей, поморщившись, махнул рукой. «На то, чтобы отыскать нужное письмо и скачать его, у мальчика ушла едва ли минута. Дочитав, он откинулся в кресле, что-то обдумывая, потом развернулся от пульта, но не к Андрею, присевшему в кресло второго пилота, а к звездной карте, висящей в середине рубки. Пошевелил губами, видимо, разбираясь в расположении звезд и масштабе, усмехнулся. «Похоже, что для тебя эта информация уже не будет новостью». «В смысле?» — удивился Андрей. Серж снова повернулся к пульту связи, Отправил что-то, очевидно, только что полученное письмо, на печать. Протянул Андрею выпавший из принтера листок. Письмо было коротким. «Сергей, привет! Есть информация, пока неясная по твоему делу. Вчера в районе системы мира «Сумерки» исчез курьерский эсминец, начисто. Кажется, СБ сопоставляет этот случай с пропажей линкора в 1991 году. Правда, на этот раз... Есть одно отличие. Прежде чем кануть, эсминец вроде бы успел послать СОС. Говорят, что в тексте радиограммы они сообщали, что на судно напал какой-то гигантский дракон. Смешно. Информация уточняется. Как только что-то будет, сразу скину. Удачи, Лоренцо. Постскриптум. Привет от отца. Андрей отложил листок, посмотрел на Сержа. Тот выразительно глянул на карту, где в четверти парсеков от солнца сумерек ярко горел красный огонек. — У тебя даже координаты уже есть? — спросил он с уважением в голосе. Андрей вздохнул. — Есть. Он распечатал второй из документов, прислонных Роговым, текст сообщения сгибнущего эсминца, и бросил его Сержу. «Вот, почитай, друзья прислали». Сержик пробежал глазами текст, отложил лист, снова взглянул на карту. «Не слабые у тебя друзья». «Не слабые», — кивнул Андрей, улыбаясь. «Конечно, с картой он подставился совсем уж глупо, но, с другой стороны, все равно, ведь он рассказал бы Сержику о том, что узнал. Наши докопаются до этого текста только часа через два, впрочем...» Серж взглянул на письмо, все еще висевшее на мониторе пульта связи. «Впрочем, может и раньше. Письмо было отправлено уже три часа тому назад, просто я не проснулся, когда индикатор сообщения сработал. Он тихо пищит. Что-то пискнуло. Примерно вот так?» — спросил Андрей. «Ага». Серж вынул из кармана свой индикатор. На нем ровно горела маленькая красная капелька. «Письмо. Открывай». Серж быстро... Скачал письмо и сразу отправил на печать для Андрея, а сам стал читать с монитора. «Сергей, информация относительно эсминца подтверждается полностью. Более того, только что по каналам СБ пришла инфа о том, что обнаружен выживший член экипажа пропавшего корабля. В настоящее время находится на острове 75. Больше пока ничего не знаем. Еще раз удачи, Лоренцо. Постскриптум». Отец просит передать, будьте осторожны, но если что, прикроем. Андрей выбросил листок и шагнул к основному пульту, подвинул Сержа, опустил руки на клавиатуру. На звездной карте позади него вспыхнуло несколько синих огоньков, межзвездные станции, выполняющие функции лабораторий и заводов, а главное промежуточных пунктов на больших трассах, маленькие рукотворные миры, по старой традиции именуемые островами. Один из таких огоньков зажегся не так далеко от системы сумерек и висящие в четверти парсека от нее алые звездочки, точки, где вышел из прыжка несчастливый пропавший эсминец. Андрей поймал этот синий огонек лучом лазерной указки, щелкнул клавишей и рядом с огоньком развернулся голографический листочек с информацией. «Остров 75, заложен в 2152 году». Население 17 тысяч человек. Координаты стабилизируются относительно систем Земля-18 и Сумерки. Они молчали, продолжая смотреть на три огонька. Желтый, солнце-сумерек, красный, точку гибели эсминца и синий, остров 75. Потом Андрей повернулся к пульту и убрал карту. «Что будем делать, Кэп?» – спросил Сержик. «Сначала кофе и легкий завтрак», — сказал Андрей, внутренне встряхиваясь. «Сумма всех неожиданных сообщений этого утра, похоже, вызвала-таки у него легкое остолбенение. Займитесь, Юнга. Есть Кэп». Они позавтракали в кают-компании. Через незашторенный иллюминатор все еще лилось тяжелое рассветное золото Эдемского солнца. «И что?» «То же мы предпримем», — задумчиво проговорил Андрей, раскуривая сигару и придвигая к себе чашку кофе. «Наверное, надо двигаться туда, в сторону сумерек», — сказал Серж. «Наверное. Правда, насколько я помню, мы планировали просто наблюдать и копить информацию. Возможно, сейчас там ее будет больше, чем где бы то ни было». Андрей хмыкнул, потом кивнул. — В эту сказку мы, похоже, залезли уже слишком глубоко, чтобы не попытаться нырнуть еще глубже. — Да, — серьезно сказал Серж, — а информация... Там, в районе Сумерек, сейчас явно активизировался Феникс. — Как ты это окрестил? — Феникс, — пробормотал Андрей. — Или Змей? Или все-таки оба сразу? Он поднялся из-за стола и отправился в рубку «Просчитывать курс на остров 75».